Глава 55. Джой и Рут. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Сердечный и благородный человек, любивший Бога, свою церковь и общину, глубокие соболезнования семье. Кеннет Джонс. Теперь, когда Шепард с Вики уехали, в голове проясняется. Я, наконец, смогу разложить мысли по полочкам, но непрерывно думаю о Рут. Похоже, она действительно ушла совсем. Из моих глаз скатятся настоящие слезы. В памяти всплывает дождливый субботний день много лет назад, в середине моего последнего года в начальной школе. Я придерживала калитку куриного загона, увязая резиновыми сапогами в грязи, а мама вкатывала в загон татьку с чертополохом. Вокруг суетились двенадцать рут. «Сюда, рудьте, сюда, девочки!» — кудахтала мама. «Мама!» Вопрос сорвался с языка сам по себе. «Почему ты их всех зовёшь Рут?» Я одиннадцать лет слушала, как она это делает, и только теперь впервые сочла это странным. Так уж устроены дети, принимают всё на веру до тех пор, пока не вырастают. Я подумала, что мама меня не расслышала. Она прошла в конец загона и стала раскидывать чертополох голыми руками. Её рукам ничто не причиняло боли. Ни чертополох, ни колючие концы проволоки, втыкаемые в цветы, ни даже жгучий мороз. Она отправилась в небольшую пристройку, где мы держали 44-галлонную бочку с зерном. Я завела вновь. «Мама, почему ты?» — я слышала. Она зачерпнула зерна. Многовато. Стряхнула лишнее назад. Мы молча наблюдали, как зернышки барабанят по стенкам бочки. Мама вернулась в загон и насыпала зерно на чертополох длинной широкой дугой. Ответит или нет? Непонятно. Оставалось только ждать. Повесив черпак, мама уперлась руками в бёдра и спросила. «Ты хочешь знать, почему я всех кур зову Рут?» «Да, скажи, пожалуйста». Я вдруг почему-то пожалела о своём вопросе. Она устремила взгляд через бычье пастбище, за пруд, куда-то в серую даль, затем шмыгнула носом. Давным-давно у меня был ещё один ребёнок. Мама посмотрела вниз на пустую тачку, опять шмыгнула носом. Помню, я подумала, хоть бы не простудилась. Мама никогда не болела. Кто будет о нас заботиться, если она заболеет или умрёт? Малышка по имени Рут. Ещё один ребёнок? Мама облизнула губы. Да, только она умерла. Что значит «умерла»? Как? Она взялась за ручки тачки. Это случилось до твоего рождения. Несчастный случай. Помочь никто ничем не мог. Ужасная случайность, несчастье. Рут умерла. Мама сглотнула. Ещё до рождения. Мертворожденный младенец. Мне было всего 11 лет. А слова "мертворожденный младенец» звучали как страшный грех. Слова, которые шепнёт длинноносая старуха со вздутыми венами на ногах и убогой душой. Слова, которые подхватят другие люди и разнесут по сельским дорогам быстрее, чем крысы разносили чуму. И тогда об этом ужасном грехе узнают все. Мамины слова звучат в моей голове по сей день. Особенно до твоего рождения. У меня могла бы быть старшая сестра. Я упала, понимаешь? со ступенью у задних дверей. По её щекам стекал дождь, но я ждала, слушала молча. Это я умела. Я была беременна на последних сроках, а если на последних сроках поскользнуться, невозможно удержаться от падения. Она посмотрела на меня, я не издала ни звука. Об этом всем известно. Её голос был не бежевым, как обычно, а светло-голубым. К счастью, рядом находился твой отец прямо за спиной, иначе умерла бы не только Рут. Больше ничего говорить не требовалось, я понимала. Он тебя толкнул, да? Потому малышка Рут и умерла. Маме следовало бы возразить сразу, но она этого не сделала, затянула с ответом на долгие полсекунды. Нет, нет-нет. Он позвонил доктору, спас мне жизнь. Однако, когда я очнулась в больнице, малышка Рут, ну, она уже умерла. Закончила я. В шее, где-то пониже затылка, вспух и лопнул густолиловый пузырь ненависти, растекся по телу. Мама подхватила тачку. Это был несчастный случай, Джой, и я подскользнулась, вот и все. Мы должны жить дальше, будто ничего не произошло. Мама нахмурилась. Никогда об этом не упоминай, особенно с отцом. Он очень расстроится. И ни с кем посторонним. Ни с кем. Я стояла неподвижно. Мои холодные пальцы крепко цеплялись за проволочную изгородь, удерживающую в плену всех живых руд. А мама удалялась, толкая перед собой тачку. Брела прочь по бычьему пастбищу, взмахивала мотыгой и вновь наполняла тачку чертополохом. Перед самым чаем она превратилась в дрожащее пятно, синее с тёмно-зелёным, недосягаемое, временами даже невидимое, когда серый дождь падал под определённым углом. Я заперла куриный загон и посмотрела на руд, клюющих чертополох с зерном. Вспомнила десятки руд, обезглавленных, запечённых и съеденных. Теперь я знала, что была ещё одна Рут, первая, моя сестра. Я ни капли не поверила в ужасную случайность, в то, что мама подскользнулась и что отец оказался с ней рядом, к счастью. Однако дурочкой я не была, понимала, надо делать, как сказала мама, и не упоминать о несчастье. А как же ненависть, расползающаяся по моим венам? Что ж, она никогда не исчезнет, И однажды я заставлю отца страдать за то, что он сделал с моей сестрой, Рут. Я вошла в дом. Убийца моей сестры сидел за столом в ожидании обеденного чая, который предстояло готовить мне, ведь мама копала чертополох. Наполняя чайник, я украдкой глянула на убийцу Рут, и лиловая ненависть расползлась шире. Я положила два ломтика лимона на тарелку, отнесла её на стол. Залила кипятком заварочный чайник. Руки дрожали. Я уговаривала себя «Осторожно, осторожно». Отец наблюдал, как всегда. Ждал, чтобы я совершила ошибку. Даже сосредоточившись на приготовлении чая, я думала о малышке Рут. Какой красивой она была бы, как дарила бы мне подарки на день рождения, книжные закладки или даже книги. Бедная малышка Рут. У неё не было ни первого дня рождения, ни тем более одиннадцатого, как у меня. Я долила в чашку молока. Умерший ещё до рождения младенец, наверняка молочно-белый, мягкий и нежный. Не то что липкие мёртвые телята, которых ветеринар вытаскивает из коров верёвкой. Они окостенелые, холодные и угловатые. Малышка Рут выглядела прелестной и мягкой, «Хотя я видела, как тяжело она борется за жизнь внутри нашей мамы. Отчаянно пытается добыть еду из пуповины, вдохнуть, спастись от криков и ударов, проникающих в мамин живот. Отчаянно пытается вырастить ручки и ножки, пальчики и ноготки, душу. И в конце концов отказывается от борьбы». В том самом месте, где росла и боролась я, откуда я всё-таки вырвалась к дыханию, к жизни, к грязи и к курам, коровам и дождю, к страху, к книгам и образам слов, расцветающих в моей голове. Кто же из двоих младенцев в утробе выбрал правильное решение Рут или Джой? Я никак не могла определиться. Но прорычал отец: «Мне что, весь день ждать?» Я поболтала чайником, начала наливать заварку. «Слабая. От тебя никакого толку!» Помню, я вращала чайник рассуждала, как интересно поняли, что малышка Рут умерла. Кажется, теперь заварка получилась слишком крепкой. Я плеснула её в чистую чашку, понесла к столу. «Осторожно, осторожно! Быстрее!» Я вздрогнула. Чай хлюпнул на блюдце. Отец наблюдал за тем, как я достаю другое блюдце. «Господи, прошу, помоги мне вести себя осторожней, ибо Твое есть царствие и сила, и слава. Вот, папа, во веки веков, аминь». М -м -м -м. Я стояла возле раковины, ждала, пока он допьет чай с печеньем, и постоянно думала о Рут, Рут, Рут. Наконец скрипнул по отодвигаемый стул. Отец ушел, и я за ним убрала... Вот если бы Рут не умерла, внутри мамы, — думала я, — у меня была бы старшая сестра, на которую я равнялась бы, которая помогала бы мне с уроками, за которой я скакала бы в курятник за яйцами и засыпала её вопросами. Рут с притворным недовольством оглядывалась бы и восклицала. «Джой, ещё один вопрос про Луну, и я, честное слово, просто закричу. И мы дружно хохотали бы». Старшая сестра, которая решала бы все мои проблемы, за которую я могла бы цепляться, когда отец впадает в ярость. Однако позже, покрывая яйца воском на зиму, я осознала собственную глупость. Я никогда не хохотала бы с ней и не цеплялась бы за неё. Ведь будь малышка Рут жива, родители ни за что не сделали бы меня. Это Рут покрывала бы воском яйца. Рут готовила бы отцу дневной чай, Рут делала бы всё, и, в отличие от меня, делала бы идеально. На самом деле я всего лишь замена Рут, причём замена плохая, уродливая. Неудивительно, что отец меня ненавидит. Ночью, свернувшись калачиком в постели, я мысленно видела, как врачи достают из мамы мёртвую малышку Рут. и выбрасывают её в мусорный бак наподобие нашего, куда они отправляют разные больные, гниющие и уже ненужные части тела. Ампутированные ноги, лопнувшие аппендиксы, инфицированные миндалины, отмороженные ногти и пальцы. Иногда врачам приходится поправлять какую-нибудь ногу или руку, укладывать под другим углом и лишь тогда поджигать свёрнутую бумажку и закидывать её в бак, следом за ненужными частями тела, и мёртвыми младенцами. Даже в разгар этих диких фантазий я заставляла себя представлять малышку Рут в раю, где она становилась сильнее и здоровее с каждым днём. Я дрожала под одеялами. В доме всегда стоял холод. Я не раз думала, наверное, в аду будет приятнее, там-то жарко и дожди не льют. Думала и тут же молилась о прощении. «Если бы Рут была здесь...» Если б только сильная, здоровая, красивая Рут была здесь. Если б Господь послал её меня спасти, как послал своего сына спасти человечество. Я шепнула в холодную ночь. «Рут, вот бы ты не умирала, оставалась бы со мной». Рут. Красивое имя, блестящее и гладкое, а образ у него длинный, сверкающий серебром спуск. Не то что моё собственное рубленное имя, звучащее как презрительный плевок и выглядящее как ржавая тёрка. Я ненавидела этот образ. «Рут!» — вновь шёпотом позвала я. «Ты на небесах?» Открыла глаза и в темноте увидела Рут. Она стояла передо мной. Мягкие черты лица, голубые отцовские глаза — Маленький носик в коричневых веснушках, словно мама присыпала его мускатным орехом. Длинные элегантные пальцы, белое хлопковое платье с пояском, удобно охватывающим тонкую талию. Я даже поняла, что Рут носит бюстгальтер и никогда не мёрзнет. Она была так аккуратна, изящна и серьёзна, что могла бы рекламировать пылесосы. «Если б не фиолетовое родимое пятно», тянущаяся от левого уголка рта через левую щеку на глаз и исчезающая под волосами. Однако я знала, если смотреть только на правую сторону лица, то родимого пятна не видно, и Рут можно принять за ангела с небес. «Рут, что ты здесь делаешь?» «Я пришла тебя спасти». Она улыбнулась, родимое пятно вспучилось, Голос звучал точно шелест папиросной бумаги, а родимое пятно шевелилось в такт губам. Рут говорила спокойно, уверенно, и липкие чёрные угри в моём бедном, сердитом, испуганном животе задрожали и съёжились чуточку, однако этого хватило. Рут поведала мне о рае, где всегда солнечно, и люди смеются день напролёт. Еды там вдоволь на каждого, в спальнях не гуляют холодные сквозняки, «А не скрипит, Бог с Иисусом сидят на тронах, а Святой Дух находится повсюду, источая любовь и счастье. Бить детей не позволено никому, ни кулаком, ни ремнем. Тех же, кто бьет, отправляют в ад, где царят тьма, жара и вечные муки», как и говорил преподобный Брейтуэт. «А книги на небесах есть?» Рут раздраженно отмахнулась. «Ну, конечно, есть». но я пришла не про книги разговаривать, я пришла из-за отца, отца нашего, которого на небесах нет. Помню, я подумала, до чего остроумная игра слов. Из-за отца, убившего меня. Продолжал Рут, и теперь её голос звучал шелковисто, взбитые сливки. Понадобится немало времени, но я тебе обещаю. Мы отомстим. Мне хотелось обнять Рут, мою чудесную нерождённую сестру из рая. Хотя сделать этого я, конечно, не могла. Зато я напомнила ей. Говори тихо, чтобы родители нас не слышали. Ей это наказание не грозило. Ей можно было не бояться ни отца, ни его ремня, ни даже ада. Она ведь уже умерла и попала в рай. Впервые в жизни я уснула, чувствуя себя любимой и не такой напуганной. Вытираю глаза. Не время раскисать или слёз даже парут. О многом надо позаботиться, многое проконтролировать. При следующей встрече с Шепардом я сумею убедительно изобразить горе по умершему отцу. Просто вспомню о том, что он сделал с мамой и сестрой. Задумываюсь, правильно ли я тогда поступила, впустив в свою жизнь Рут. Хотя, конечно, в одиннадцать лет я, маленькая и перепуганная, не подозревала... Что она заставит меня делать?